Глава четвертая. Как же счастлива Ольга встречала весну. Никогда в ее жизни не было такого ровного счастья, как теперь. Может быть, конечно, ей это только казалось. Трудно ведь оценить свое состояние со стороны. но, ну, во всяком случае, она давно уже не чувствовала себя так спокойно и радостно, как этой весною. Она шла по Тверскому бульвару и смотрела на зеленую лиственную дымку, которая плыла над аллеей. Два дня назад все почки распустились разом, и деревья стояли не в листьях еще, а в нежном тумане. Это было очень красиво. Но, в общем-то, состояние счастья, в котором она теперь жила, заключалось не в природе и не в погоде, а в ней самой. Счастье окатывало ее изнутри, как ровно набегающие волны, и не зависело ни от каких внешних изменчивых вещей. Она отлично помнила, когда началось такое ее состояние, когда вступила она в это долгое, глубокое счастье. Это был тот день, когда ее выписали, наконец, из больницы. Ольга и представить не могла, что будет лежать в больнице так долго, почти два месяца. И с чем? Не с переломом же позвоночника, а с самой обыкновенной простудой. Правда, обыкновенная простуда мгновенно за одну ночь превратилась в бронхит, а потом уже в больнице, куда её с этим бронхитом забрали, перешла в воспаление лёгких, которое на завтра стало двусторонним. Врачи только руками разводили, а заведующий отделением сказал, «У вас, дама, организм просто сыплется. Эффект домино какой-то. Стресс, что ли, перенесли?» Ольга пробормотала в ответ что-то невразумительное. В голове у неё всё плыло от жара, так что ответить что-нибудь толковое она все равно не смогла бы, даже если бы знала, как называется то, что она перенесла. Оно выходило из нее тяжело и медленно, как болезнь, но так же, как болезнь неотвратима. От него можно было или умереть, или выздороветь. Она не умерла, значит, должна была выздороветь, и она выздоравливала, становилась бодрее с каждым днем, но длилось это очень долго, почти всю зиму. Это была странная, похожая на бред зима. Ольга с удивлением сознавала теперь, что прожила ее именно она, а не какой-нибудь другой человек. В сознание ее было смещено. Оно медленно, очень медленно возвращалось в свое прежнее положение и также медленно возвращалось к себе прежняя она сама. И только тот день, когда это, наконец, произошло, как будто бы раздался громкий щелчок, и жизнь ее вошла в свои пазы, она помнила ясно, ярко, пронзительно. В тот день Ольгу выписали из больницы. Она не чувствовала себя здоровой, но врачи говорили, что это так, и она не возражала. Правда, когда ей принесли документы на выписку и сказали, что она может идти домой, это вызвало у нее что-то вроде недоумения. «Как домой?» — спросила она медсестру. «Обыкновенно», — пожала плечами та, — Родственники же за вами приедут, ну так дождитесь их и идите. И тут только Ольга сообразила, что родственники-то за ней как раз и не приедут. Из-за странной своей заторможенности она никому не сообщила о том, что ее сегодня выписывают. И как раз в это время у Андрея лекции, и Нинка тоже на лекциях у себя на эстфаке. Да и зачем их попусту дергать? Одежда у нее в тумбочке, от больницы... До дому идти полчаса, на улице тепло, а хоть бы и холодно, можно ведь вызвать такси. Такси Ольга вызывать не стала. Последний мягкий, уже февральский холод показался ей приятным, и она решила пройтись. Солнце светило уже почти по-весеннему, кремлевские стены и башни сверкали ярко, как на лаковой шкатулке. Но, идя мимо этих веселых стен, Ольга не замечала их. Она уже свернула на Тверскую, оказалась в обычном для буднего дня плотном людском потоке. До Тверского бульвара, с которого можно было повернуть к себе на Патриаршие пруды, пройти оставалось немного. И она даже не очень поняла, почему вдруг замедлила шаг. Замедлила, еще замедлила, свернула в арку, прошла через дворы и попала в незыблемый и неизменный университетский мир. Эти здания простая красота которых устояла перед напором скороспелого богатства. Эти облезлые лавочки во двориках возле старых университетских корпусов — все это она любила безмерно. И, пожалуй, не было ничего удивительного в том, что, выйдя из больницы, она решила зайти к Андрею на факультет. Она ведь часто заходила к нему вот так, без видимой цели, чтобы просто вместе пойти домой. Раньше очень часто. Шли лекции коридорах было тихо. Ольга поднялась на второй этаж и остановилась перед дверью аудитории, в которой, она посмотрела по расписанию, читал сейчас Андрей. Оттуда из-за двери доносился его размеренный голос, и что-то такое сильное, такое новое послышалось ей вдруг в этой размеренности, в этой знакомой ровной ноте, что она замерла. Но потом все-таки приоткрыла дверь и заглянула в щелку, Каждая из этих стадий развития сопровождается кризисом, который рассматривается как поворотный момент в жизни, возникающий вследствие достижения определенного уровня психологической зрелости, говорил Андрей, глядя на студентов, которые сидели в первом ряду. Он однажды сказал Ольге, что всегда обращается именно к ним, потому что ему легче сосредоточиться, когда он встречает внимательные взгляды. Ольга слушала его, смотрела на него. В его голосе, во всем его облике не появилось ничего нового. Он был знаком ей до последней черточки. Но, вглядываясь в эти знакомые черты, она чувствовала такой восторг, как будто у нее на глазах совершалось сейчас что-то необыкновенное, захватывающее. Он поднимался у нее в груди высокой волной, этот восторг, стремительно летел вверх, горло, И горло перехватывало от самого настоящего счастья. Для здоровой личности, продолжал Андрей, характерен выход за пределы собственных нужд, ощущение своей ответственности за этот мир, своей способности и обязанности заботиться о других. Ольга почувствовала, что сейчас заплачет. Все ненужное, чужое, сползало, спадало. Ей казалось, она слышит шум, треск, гул, с которым... Обваливаются с нее какие-то тяжелые наросты. И из-под этой корки, из этой скорлупы, она вылупливается, как птенец, живая, полная сил и счастья. Прозвенел звонок, Ольга широко распахнула дверь аудитории. Спасибо, до встречи через неделю, сказал студентам Андрей, и сразу же увидел ее Оля, ты здесь? В его голосе звучало недоумение, а на лице проступали удивление, испуг. И сразу вслед за ними, сметая их, сильное и радостное, конечно, радостное изумление. «Оля!» — воскликнул он и спросил со смешной опаской. «Ты здорова?» «Да», — ответила она, глядя в его лицо, четко прорисованное солнечным светом, заливающим аудиторию. «Я здесь, я совершенно здорова». Только теперь она, наконец, поняла это не умом даже, а всем своим существом. Она здорова, дух ее здоров, и ничто не может помешать ей быть счастливой. И вот сегодня она шла к мужу на работу, как и тогда. И ей казалось, что тот солнечный день все длится и длится. Сегодняшний апрельский день был похож на тот февральский, не столько солнцем, сколько счастьем. Ольга немного опоздала. Когда она подошла к факультету, занятия уже кончились, и из здания выбегали студенты, выходили преподаватели. Она села на лавочку под кленом и стала высматривать среди них Андрея. Поток людей постепенно иссяк, а его все не было. Это было странно. Он просил ее не опаздывать, потому что у него были еще какие-то дела, и он мог уделить походу в магазин ровно час, не больше. А в магазин надо было пойти непременно. У Андрея закончились костюмы, именно так он называл это явление. Когда привычные костюмы начинали уже выглядеть просто неприлично, причем почему-то все разом и хочешь не хочешь приходилось покупать новые. Процесс этот Андрей ненавидел. У него была нестандартная фигура, рост довольно высокий, не совпадал с размером. Поэтому приходилось перемеривать целые шеренги костюмов, чтобы выбрать более-менее подходящий, а потом все равно вызывать портного для окончательной подгонки. Учитывая, что любым, самым распрекрасным костюмом он вообще-то предпочитал джинсы и свитер, нетрудно было догадаться, как его радовало это занятие. Ольга, разумеется, принимала в нем самое активное участие. Неизвестно, состоялось бы оно без нее вообще. Она постаралась прийти без опоздания, зная, что Андрей и так будет раздражен необходимостью потратить время на как он говорил, глупость и условность. Она пришла, а он почему-то нет. Ольга набрала Андреев номер, его телефон был выключен. Может, он у декана, подумала она. Ну да, конечно, у него какая-нибудь важная беседа, что же еще? А потом скажет, что на магазин уже времени нету. Ей нравились эти простые заботы и нравилось легонько досадовать на мужа. Андрей появился через полчаса и почему-то не из здания. Его машина подъехала к факультетскому дворику. «Ты уже здесь?» — сказал он, подходя к Ольге. Его голос звучал рассеянно, и такой же рассеянный у него был вид. «Я-то здесь», — сказала Ольга, поднимаясь с лавочки. «А вот ты где ходишь?» «На фирме». «Срочно вызвали». «Почему срочно?» — удивилась Ольга. «Фирма, в которой подрабатывал Андрей», занималась психологическим консультированием политиков, в основном мелких и недавних, растерявшихся от непривычной для себя роли. Нельзя сказать, чтобы ему доставляла удовольствие эта работа, но все три года, что он ею занимался, доход она приносила неплохой. Правда, обычно Андрей ходил на эту фирму два раза в неделю, и сегодня он туда как будто бы не собирался. «Вызвали, потому что появилась необходимость», — ответил он. Теперь в его голосе прозвучало раздражение. В чем состояла необходимость его немедленного появления на фирме, объяснять он не стал. «Костюм не хочет выбирать, потому и сердится», — догадалась Ольга. «Ну, пойдем», — сказала она. «Часто у нас есть, надеюсь?» «Полчаса, потом я должен вернуться». «Куда?» — не поняла она. «На фирму, я же сказал». Раздражение в его голосе сделалось отчетливее. «За полчаса никак не успеем», — подумала Ольга. «Это же только до ЦУМа доехать. Но попробовать все равно придется». К ее удивлению, они не только уложились в полчаса с выбором целых двух костюмов, но успели уже отдать их в работу ЦУМовскому портному. «Ты сегодня просто как вихрь», — улыбнулась Ольга, когда они уже вышли из ЦУМа. «На костюмы и не взглянул даже, по-моему. Взял, что первое под руку попалось». «Все?» — нетерпеливо спросил Андрей. «Ну да». Она недоуменно пожала плечами. «Если ты считаешь, что двух костюмов тебе на ближайшее время достаточно, то все». «Считаю, считаю. Я поехал». Он разве что не подпрыгивал от нетерпения. Это было так странно для него. Так на него не похоже. «Я думала, мы куда-нибудь зайдем», — разочарованно сказала Ольга. «Пообедаем». «Я спешу», — быстро ответил он. «Вечером дома пообедаем». «Нет, вечером ты меня не жди, ешь сам. У меня же сегодня допоздна занятия». «Ах, да, я забыл». О чем-то он задумался, но ненадолго. Махнул Ольге рукой и сел в машину. «Ну ладно, пока». «Что это с ним?» — думала она, глядя, как его машина нервно лавирует по рядам. Даже не рассказал, что у него на ферме вдруг случилось. Но, несмотря на необычность такого его поведения... Оно все-таки не должно было вызывать ни недоумения, ни тем более тревоги. Андрей был из тех людей, которые, увлекшись какой-нибудь задачей, погружаются в нее полностью. Видимо, такая задача сейчас у него по работе и возникла. Вот он и торопился поскорее избавиться от бытовых дел. Есть Ольге все-таки хотелось. К тому же по плечам зашелестели дождевые капли. Надо же, она и не заметила как небо успело затянуть тучами, и настроение стало смутным, тоже незаметно. Ольге не понравилась такая пошлая символичность. Она открыла первую попавшуюся дверь и вошла в кафе.